Видите ли, когда что-то осознаешь, в том числе с помощью излучения любви, то обычно происходит одно из двух. Либо все сразу же получается, вы вдохновляетесь и становитесь счастливым, либо же все происходит наоборот. Во втором случае вы понимаете, что на самом деле фокусировали внимание на отсутствии чего-то, а не на обладании им. Хочу еще раз вернуться к пуговице на свитере, потому что это прекрасный пример. Она отсутствует и каждый раз, пытаясь создать пуговицу, я смотрю на место, где ее нет, а следовательно смотрю на отсутствие. А когда глядишь на пустое место, приговаривая «я воображаю здесь пуговицу», «я воображаю здесь пуговицу», это не помогает, потому что перед тобой пустое место, и ты видишь отсутствие пуговицы. Очень скоро я обнаружил, что пропала и вторая пуговица. Я расстроился, но решил, что теперь должен создать уже две пуговицы. Однако я смотрел на два пустых места, и прошло не так много времени, как на свитере не осталось ни одной пуговицы. Это сводило с ума. Я был совершенно убит и перечитывал инструкции по созданию снова и снова, но не мог ничего понять. После этого я оставил свою затею, забросил свой свитер в угол и надел другой. У меня было два свитера с пуговицами, по-моему, их называют кардиган. Но это, собственно, не важно. Я все еще ношу оба, и теперь все пуговицы на месте. На том свитере, что я стал носить, были все пуговицы. И спустя три дня я нашел первую потерянную пуговицу. Я знал, что она именно от первого свитера, потому что помнил, что у нее был сколот один край. Так или иначе, я нашел пуговицу, вы понимаете? Я отпустил ситуацию и переключился на положительную сторону обладания, потому что надел свитер со всеми пуговицами. Я перестал расстраиваться по поводу недостающей пуговицы и совсем про нее забыл. Теперь Вселенная могла создать эту пуговицу для меня, потому что, надевая свитер со всеми пуговицами, я смотрел на их наличие. Это прекрасно. Знаете, между гениальностью и безумием очень тонкая грань, и признаюсь вам, что я хожу по ней Теперь у меня есть эта дурацкая пуговица и свитер, на котором пока еще не хватает трех других, потому что всего-то их должно быть четыре, помните? О, действительно прекрасно Пожалуйста, не забывайте, что я использую слово «творить» достаточно свободно Вот что иногда случается, когда мы хотим что-то создать. Иногда, находясь в ситуации отсутствия чего-то, мы думаем, я должен выкарабкаться из этой ситуации, я должен что-то сделать, я должен создать деньги, ведь накопилось столько счетов. Только взгляните на все эти счета. В одной из моих книг я рассказывал о том, как сложил счета в стопку и наполнял их любовью. Цель была в том, чтобы наполнить их любовью, тем самым отпустив их и переключить внимание на мысли об изобилии денег. В общем, чтобы перестать думать о счетах, надо представить, что они уже оплачены. То есть, если денег все равно нет, и я не могу ничего сделать, чтобы оплатить счета, тогда я просто наполняю их любовью, каждый по отдельности, испытывая при этом чувство благодарности за то, что счета оплачены и убираю их куда-нибудь подальше с глаз, где они мне точно не попадутся. Убрать их нужно обязательно, всё равно сделать с ними вы ничего не можете. Когда вы попусту пялитесь на них и расстраиваетесь, этим создаёте ещё больше того же самого, потому что только их видит Вселенная всякий раз, когда смотрит на мир через ваши глаза».